Глава 7. Сознание возвращалось медленно и очень неохотно. Я продиралась сквозь такую же темноту, как была на арене. Слышала отдаленные голоса, даже чьи-то прикосновения. Понимала, что нахожусь за гранью, но никак не могла пробиться сквозь вязкую мглу. С каждым мгновением становилось все труднее дышать. К тому же вернулся страх, ускоряя ритм сердца. Возможно, это придало мне сил, и сделав последний рывок, я распахнула глаза. Увиденное мне очень не понравилось. Настолько не понравилось, что я тут же опять зажмурилась. Пожалуйста, пусть это будет сном, ну или бредом, я на все согласна. Но нет. Передо мной был Ариан Вин собственной персоной. Вернее, не передо мной. Он нес меня на руках. Боги, да лучше бы меня в вырх за крыс, только не это. Очнулась, участливо поинтересовались у меня. Ну вот, меня поймали с поличным. Притворяться бесчувственным телом дальше было бы глупо. Пришлось посмотреть на своего сопровождающего. Да, спасибо, мне уже лучше, как можно спокойнее проговорила я, от души надеясь, что мой голос прозвучал убедительно. Очень рад. Кивнул огневик и продолжил свой путь со мной на руках, будто совершенно не ощущая моего веса. Поняв, что отпускать меня никто не собирается, я жалобно попросила: "Отпусти меня, пожалуйста. Я сама могу идти". Теперь Мак кудастоил меня насмешливым взглядом. охотно верю, но всего несколько минут назад всем показалось, что ты собралась уйти в мир богов, беззаботно прикорнув на полигоне". "Нахал" Я дёрнулась, но Гневик сильнее прижал меня к себе и серьёзно добавил: "Хорошо, что я успел тебя поймать. Могла бы удариться, возможно, даже головой. Надо же, какой он, оказывается, заботливый. И ещё раз спасибо". Почему-то смутилась под пристальным взглядом антрацитовых глаз. "Мне, правда, лучше. Я могу идти сама". Вин задумчиво смотрел на меня, не отвечал и не делал попыток меня отпустить. А я нервничала всё сильнее. С каждым шагом становилось ещё больше не по себе. Лицо обдало жаром, почувствовала, как мои щёки краснеют, и перевела взгляд с лица боевика на его грудь. Чёрная ткань тренировочного костюма довольно плотно обтягивала торс Ариана, и почему-то мои щёки загорелись ещё сильнее. Ректор поручил мне отнести тебя к лекарю. Невозмутимо ответил Вин, будто не замечая моего сопротивления. Тебе стоит успокоиться и перестать сопротивляться. Я всё равно не отпущу тебя, поэтому смирись и просто подожди. Гуров хвост. Да я же со стыда сгорю, пока он меня донесёт. Я тебе опять одежду испачкаю. Нашла я весомый аргумент. Парень хмыкнул, его губы дрогнули в улыбке, а в глазах сверкнули золотые искры. Какая ты всё-таки неаккуратная, весело проговорил он. И я опешила настолько, что даже не стала ехидничать. Видеть даже намёк на улыбку на этом лице казалось столь же невероятным, как лицезреть смеющуюся статую. Воистину статуя казалась мне более реальным вариантом. Ничего страшного. Тем временем продолжал веселиться огневик, отдам в прачечную, как тот парадный дир, что-то испачкало в прошлый раз. Он мне даже подмигнул. Я глазам своим не поверила. Когда почему ты так разозлился тогда. Тихо поинтересовалась я, уязвлённой его беспокойностью. Надо же. Я в тот день чуть не получила нервный срыв из-за его белого кителя. А ему смешно? Стоило только задать этот вопрос, как всё веселье тут же слетело с огневика. "Прости, я тогда был зол не на тебя", мрачно проговорил Ариан. "Не хотел тебя напугать даже собирался потом найти тебя и извиниться, но все как-то не получалось. Поэтому говорю сейчас. Прости меня, пожалуйста. Я не должен был грубить тебя, и тем более пугать. Мне очень жаль. От его извинений я чуть не потеряла сознание еще раз. Я смотрела на него во все глаза и не могла поверить. Просто не могла. Вспоминала тот момент нашей первой встречи, И вглядывалась сейчас в эти темные, как летняя ночь, глаза, полные сожалений и недоумевала. Мир, после недолгого молчания, спросил он. Я кивнула, сглотнула вязкий ком в горле и сказала: "Ты меня тоже прости. Я не хотела пачкать твои вещи". Снова улыбка скользнула на красивые губы. "Прощаю", торжественно произнес Боевик. "А ты меня прикусила губу, поражаясь перемене, произошедшей с ним. Прощаю, в ответ улыбнулась я. Сама не заметила, как мы оказались в лазарете. К нам вышла лесная фея. Что случилось? спросила она. Её голос прозвучал горным ручейком. Потеряла сознание на тренировке, отрапортовал Ариан, бережно опуская меня на кровать. Безобразие нахмурилась фея, приближаясь и рассматривая меня. Разве можно вот так мучить девушек? Ты только посмотри на неё. У неё же эмоциональное истощение и опустошение резерва. Совсем эти боевики совесть потеряли. Они теперь тренируются на других адептах. Я всё ректору расскажу. Феечка продолжала гневаться и наступала на огневика. Она сердито сдвинула свои точёные бровки и уперла руки в бока. Даже ножкой топнула. Ректор в курсе, тяжело вздохнул Вин. Каэль из экспериментальной группы. Да? «Да?» Фейлекри повернулась и посмотрела на меня. Я согласно кивнула, что вовсе не успокоило добрую девушку. Это моя вина, внезапно произнес Боевик, склонив голову. После его слов феечка немного успокоилась и продолжая что-то бормотать о бессовестных боевиках и конкретно ректоре, допустившем подобное бесчинство, выпорхнула в соседнее помещение. Я удивлённо посмотрела на парня. Хорошо ты её переключил, сказала я. Он только головой покачал. Феи чувствуют ложь, ответил Риан. Я сказал чистую правду. На самом деле, это я виноват, что ты так выложилась на поле. Я всё ещё ничего не понимала и продолжала удивлённо таращиться на него. На этой тренировке, вздохнул боевик Использовалось подсознание новеньких. Эта магия вытаскивает из глубины души самый сильный страх и выставляет на арену против тебя. Мы уже привыкли, а вот для всех других это стало настоящим сюрпризом. Моя напарница, видимо, боится мертвых драконов. А вот ты, судя по всему, в тот момент очень боялась меня. И не дожидаясь моего ответа, он развернулся и вышел из комнаты. Вскоре появилась Фея, начала хлопотать надо мной, а я все еще не могла осознать, что только что сказал мне Вин. В лазарете меня продержали до вечера. Хоть магический резерв и восстановился стараниями мисс Еленгрот, так звали Фею, но лекарь на этом не остановилась. Она старательно отпаивала меня микстурами и отварами, даже хотела оставить здесь на ночь. Но я уже просто взмолилась, уверяя, что абсолютно нормально себя чувствую. Больше не допущу обмороков и вообще буду вести себя хорошо. После обеда меня навестили друзья. Первый в палату в вихрем ворвалась Кэтрин. "Но ты даёшь, подруга", воскликнула блондинка, обнимая меня. я так испугалась, Хантер как рассказал мне о твоём обмороке, так я сразу примчалась. "Кэт", улыбнулась я мягко, освобождаясь от её объятий. "Всё со мной хорошо, не переживай. Я говорила искренне, ведь менталистку обмануть сложно. "Ты бледная", нахмурилась подруга. "Может быть, не стала спорить с ней. Пройдёт". С моей соседкой по комнате пришли ещё другие адепты. Здесь был и Хантер и две девочки, с которыми мы пересекались пару раз в столовой. Удивительно было их видеть здесь. Но больше всего меня потряс своим внезапным появлением мой напарник по бою Беловолосый полуэльф гордо прошествовал мимо моих посетителей и уселся прямо на кровать, на которой я до сих пор лежала, так как встать мне пока не разрешали. Малыш ты напугала меня до смерти. Мягко улыбнулся Эрдин. Я смутилась. Прости, я не хотела, тихо проговорила, вглядываясь в его глаза. Мне на самом деле было неловко от того, что я свалилась в обморок. Знаю, что не хотела. Снова улыбнулся полукровка совершенно не обращая внимания, что за его спиной недовольно сопят мои посетители. Но круто ты сделал, Риана, молодец. Получать похвалу в первый день занятий незнакомого мне предмета было очень приятно. Сама не ожидала, что так получится, призналась, опустив глаза. А в обморок, чего упала, не отставал Эрдин. Испугалась очень. Мой голос скатился до шепота. Думала, я убила его. От воспоминаний пережитого ужаса горло сжало болезненным спазмом. А потом увидела, как он бежит к нам вместе с ректором и поняла, что на арене был не он. Замолчала, понимая, что моя путанная речь совершенно не внесла никакой ясности. Друзья удивлённо смотрели на нас. "Кто он?" спросила Кэтлин. "Вин", покаялась я. У блондинки округлились глаза. "Ого, ты сражалась с Рианом?" В ее голосе зазвучало какое-то нездоровое благоговение. Нет. Но вот как ей объяснить, что произошло? Помощь пришла неожиданно. «Да с фантомом она сражалась на арене, сказал Хантер. Их поставили в пару с Эрдином, а противником сделали Вина. Каэль умница просто. Она сообразила использовать силу противника против него самого же. Представляете? открыла портал на пути заклинания Огненный смерч и замкнула контур на его создателя. Порталом вышвырнула заклинание в спину Риана. Все потрясённо молчали и удивленно смотрели на меня. "Одного только не пойму", продолжил оборотень. "Почему фантомом стал именно Риан? Хотела бы я сама знать ответ на этот вопрос". Вскоре пришла мисс Еленгрот и выпроводила их из палаты. «Оставлю её здесь на ночь, пригрозила лекарь, когда друзья не стали спешить покинуть лазарет. Угроза подействовала. До вечера, попрощался Хантер и вышел. Поправляйся, мило улыбнулся Эрдин, гордо покидая покои. Я тебя буду ждать в нашей комнате, хитро улыбнулась моя соседка. Я откинулась на подушку. Похоже, меня ждёт допрос с пристрастием. До вечера оставалось ещё немного времени. Я задремала. Видимо, подействовали снадобье феечки. Сны были какие-то рваные, беспокойные, и мрачные, то просыпалась, то снова впадала в какое-то странное состояние, граничащее с бессознательным. Я дала ей успокаивающую микстуру. Донёсся до меня звонкий голосок мисс Еленгрод. Девочка отдыхает. Интересно, кому это она говорит? Спасибо. И я рад, что с моей дедткой всё в порядке. Внезапно услышала голос ректора и окончательно проснулась. Могу я её увидеть? После непродолжительной паузы лекарь неохотно ответила. Разве я могу отказывать архимагу? И не успела я опомниться, как в помещение вошёл наш ректор Кайл Норберт. Мужчина пересёк палату в два шага и присел на краешек моей кровати. Магистр Норберт Совершила я попытку подняться в постели и сесть, но была остановлена решительным жестом. Лёгкой воздушной волной меня откинуло назад на подушке, а сверху заботливо прикрыло одеялком. "Не нужно вставать, Каэль», — проговорил архимаг, даже не пошевелившись, пока моя же постель окутывала меня словно в кокон. Я ненадолго лежу, молчу. А что ещё делать? Как ты себя чувствуешь? И вот вроде бы обычный вопрос, безобидный, я бы сказала. Но я вообще не могла подобрать слов, чтобы хоть что-то ответить ему. В прошлой моей академии ректор никогда бы не пришел в лазарет к заболевшему адепту. Да и на занятия он не являлся никогда, а уж тем более не стал бы интересоваться чьим-то там самочувствием. Спасибо, лучше, ошарашенно проговорила я. я рад Уголки купы Архимага дрогнули в улыбке. "Кого-то он мне напоминает. Благодарю за заботу. Вежливость наше всё". От волнения стало теребить край одеяла. "Надеюсь, ничего серьёзного?" Магистр вопросительно выгнул бровь. "Всё в порядке", всотый раз за сегодня повторила я. Потом подумала и спросила: "Вы теперь исключите меня из экспериментальной группы?" В ожидании ответа затаило дыхание. Мои пальцы безжалостно терзали уголок одеяла. В тот момент, когда на них внезапно опустилась широкая, горячая ладонь, я вздрогнула и посмотрела в глаза своего визитёра. Отказалось бы успокаивающего прикосновения, мои ладони задрожали, что, конечно же, не осталось незамеченным, потому как мужская рука немного сжала мои пальцы, а на лице ректора появилось странное выражение. Даже не подумаю, серьезно произнес архимаг. Даже если ты об этом будешь меня просить. Печальная улыбка и ты просто не представляешь, какие возможности ждут тебя, девочка. В сердце крыхтало в груди, вытесняя собой все звуки вокруг, все мысли. Я завороженно вглядывалась в глаза ректора. Его взгляд, его прикосновение, будто гипнотизировали меня. Ты ведь не станешь отказываться, вкрадчиво спросил он. Не стану, хрипло ответила я. В горле внезапно пересохло, и я сглотнула. Стало трудно дышать. Ну, вот и умница, просиял магистр Норберт, отпуская мою руку и поднимаясь на ноги. Выздоравливайте, адепт Каэль. Едва только ректор перестал смотреть мне в глаза, наваждение схлынуло, я вновь услышала другие звуки, кроме своего сердца пропало оцепенение, даже вдох дался легко и свободно. Спасибо. Все еще, приходя в себя, прилепетала в ответ. Ректор кивнул и вышел. Я слышала, что он еще какое-то время поговорил с мисс Еленгрот. Затем наступила тишина.